Глава шестнадцатая. «Ты не ослышалась, мне такан Верховный макарка произнес имя Агаты с нарочитым людским акцентом. «Нам надо справиться с хозяином ливня, и помочь нам можешь только ты. Отпрыск свободной крови свободных Дану». «Почему я?» В голову Агаты не пришло ничего другого. «Мало молодых рабынь Дану на ваших скотных дворах?» «Ты был очень убедителен!» Она постаралась усмехнуться, однако губы не слушались. «Не объяснил только одного. Почему именно я? Что, не подойдет другая несчастная, не, не столь твердое сердцем?» Совет разразился дружным хохотом. «От скромности не умрешь!» Верховный маг позволил себе краткую снисходительную улыбку. — Ну, если уж ты настаиваешь. — Боюсь разочаровать тебя, девочка. — Ты не потомок великого мага прошлого. Силы в тебе, скажу прямо, очень немного. Куда меньше, чем, скажем, в ноготке моей своенравной Сильвии. — Нет, Агата. Все дело, как ты, наверное, догадываешься, в имельсторне. Меч Дану лег в твои руки, и тем самым возникли мириады тончайших, даже опытному магу невидимых связей, распутать которые не под силу даже всей радуги, как не под силу ей остановить солнце или свергнуть с небес луну. Не стану описывать тебе все эти связи. Они тянутся в иные миры, к иным звездам, через холодные бездны вечной смерти. Ну вот теперь, кажется, все. У тебя еще остались вопросы, несносная девчонка. Он ухмыльнулся. «А чем вам помешал хозяин ливня? Что вы хотите с ним сделать?» Совет дружно застонал. Сильвия скосила с места на кукольном лице ярость. «Позвольте мне, я с нее шкуру спущу!» «Тихо!» — гаркнул Верховный, да так, что заколыхались даже тяжелые занавеси. «Она спросила, я отвечу!» «Тямни! Ливни опустошают страну, убытки чудовищные!» Каждый ливень десятки погибших. Болезни, эпидемии, бешенство зверей, появление диковинных чудищ, каждый из которых, прежде чем его прикончат маги егеря, ухитряется сожрать полдеревни. — Почему же у тебя? — вызывает удивление то, что мы хотим покончить с этим бедствием. — Мы были врагами эльфов, Дану. «Другой не люди, Но о своих-то мы должны позаботиться. Ты идеально подходишь для этого дела. Награда превосходит твое воображение. Ну, каких еще гарантий тебе требуется? Бумага от имени Ордена? Да заради Спасителя, в которого так верит простонародье, я дам тебе этот пустяк если для тебя он важен. Что еще? А если условия начну ставить я?» Вдруг тихо сказала Агата. «Ты? Условия? Интересно». Верховный маг демонстративно поерзал в кресле. «Давайся мне. Я слушаю». «Разрешение всем данным вернуться на родовые земли, в... в тот лес, что вы называете Друнгом, и гарантии неприкосновенности, и выкуп с золотом за причиненное зло, и грамоты от императора, и равные права с людьми, с гражданами империи». Совет слушал ее в зловещем молчании. Сильвия кусала губу, подпрыгивая от нетерпения на месте. Верно мечтала засветить проклятой гордячке в голову чем-нибудь тяжелым. «Все?» — сварливо осведомился верховный маг. «А передачи тебе лично власти над империей не требуется? «А что, мысль хорошая?» — немедленно отпарировала Агата. «Я не против. Уж мне бы не пришло в голову издавать такие глупые законы». Маг поднял руку, предупреждая волну яростных воплей. ⁇ Хочешь поторговаться, девочка? ⁇ И ты ставишь этот торг выше жизни собственных родителей? ⁇ Мы предложили тебе реальную плату. Ты хочешь нереального. Если ты станешь упорствовать, я просто отправлю тебя обратно в камеру. Без всяких разговоров и переговоров. Мы как-нибудь уж обойдемся. А вот для всех укрывшихся в бросовых землях твои капризы обернутся смертями. С тобой лично ничего не случится, это я тебе обещаю. Кончится ливень, тебя отпустят». Но вот не захочешь ли ты сама наложить на себя руки после такого?» Агата молчала. «Назад, слезы! Назад! Не сметь! Назад, я вам говорю!» «Итак, мы увеличим награду. Восемь талантов золота в придачу к свободе и дороги к твоему народу. «На эти деньги в восточных провинциях можно купить очень многое». «Ну ты как? Ты согласна?» «Десять талантов», — выпалила Агата хмелей от собственной наглости. «Идет». Верховный Мак и глазом не моргнул. «Десять талантов. Слово «Арка». Сейчас тебе вручат долговое обязательство. Обменяешь нас золото в любом банкирском доме. Все, господа совет, дело сделано. Известитесь и жест, что легионы можно останавливать. Они свою роль сыграли. Арк не нарушает слова. Пусть воины возвращаются в казармы. Господа совет... «Сямни, мне о Эктакан, вступила в службу арка, да продлят силы дни нашего ордена! Вы знаете, что нужно делать, господа совет!» Растерянная Агата стояла, сжимая в руке внушительного вида грамоты из тонко выделанной кожи, украшенной пламенным гербом арка и тремя красными печатями каждая. Верховный маг, приблизившись, надел девушке на шею тяжелую цепь девственной меди с тремя пламенными языками и завальенно полюбовался, склонив голову, отошел. Первый из остальных магов к агате подскочила Сильвия. Удивительно, но в глазах ее не осталось больше никакой враждебности. Пойдем, она потянула агату за руку. Тебе нужно многому научиться, а времени мало. Ливень уходит на запад. Еще три дня, и нам уже будет его не достать. Ну, идем же. Не бойся, глупая, ты же теперь одна из нас. Цепь арка на тебе. Ты отныне неприкосновенна для любого мага радуги. А уж поселяне, те так и станут тебе под ноги валиться. Ну, идем же, идем. «Да нет же, не в пыточную, не смотри на меня так. Ко мне в лабораторию». «Дома» — была первая мысль. Фес открыл глаза и, тотчас, не выдержав, глухо застонал от в сознание боли. Потом, кажется, даже взвыл во всю мощь легких. Попытался ползти. «Нет». Даже головы не поднять, счастье еще что может думать. Боль ему все-таки удалось немного приглушить, правда, на это ушли остатки сил. Раны на левом боку запеклись, покрылись черной коростой. Кровь больше не текла, лишь зло стучалось у виски. Фес как перевалился на правую сторону, вогнал локоть в землю, словно кол приподнялся. «Да, он не ошибся. Заклятие возврата сработало. Он дома, совсем рядом с восточной заставой. Вон и приметный дуб с раздвоенной вершиной. Проползти осталось две сотни шагов, не больше. Но вот только проползет ли он их? Первое же движение на вылет пробило тщательно выстроенные барьеры». От боли вновь помутилось сознание. На левом плече черная корка лопнула, показалась алая кровь. Густая. Она текла медленно, словно в жилах ее оставалось уже совсем немного. Уронив голову в траву мягкую, шелковистую, летнюю траву, куда как не похожую, на унылые желтые поросли мельинских окрестностей, Где давно и основательно хозяйничала осень. Пролежал так некоторое время, отсчитывая судорожные толчки сердца, На сотом решил сдвинуться. Оставляя за собой примятый окровавленный след, прополз несколько шагов. Вновь обессиленно рухнул. Не доползти. Эгей, пафни, глянькась, чего и тут? Возле самого лица опустилась нога в старом, залатанном очиге. «Ачиг. Здесь мягкая крестьянская обувь, вроде шитых парусиновых сапог со шнуровкой, подбитых прочной кожей». «От кей взялся-то?» — спросил второй, столь же простецкий голос. Фес попытался ответить безуспешно. Сознание плыло, уже ему не повинуясь. Магик, по всему видать, авторитетно заявил обладатель латаного очига. Почем знаешь? Простодушно изумился второй. Да ке глянь сам, пень тыдокий. Валяется посереть поляны. Трава примята, как поз, а более никакого следу. Ни звериного, ни егоного. Значить. «Понимай так, с неба свалился!» «А кто ж еще у нас майот тут с неба сваливаться, кроме магиков?» «Нет, давай к пафне, руби две жердины да пояс развязывай!» «К заставе понесем!» «Нам от магиков наград выйдет!» Застучали топоры. Сильные и грубоватые руки осторожно перевалили Феса на самодельные носилки. О! Взяли, пафни! Услохолонной носилки оторвались от земли. Закачалось высоко над головой синее, синее, чистое, ничем не оскверненное небо. Терпите, господин магик, немного осталось. «Скоро вас до заставы донесем, с рук на арке охрань сдадим, они вам лекаря настоящего вызовут. Ничего с вами не случится, все бывает. Мы тут испокон веку живем. Разного навидались, да и дива был бы подле долины не навидаться. Нет, господин магик». Нам от долины хозяев только добро выходило. Мы устав бледем, обычай знаем. Шапки за десять шагов ломаем. Милости и благостей многих желаем. Бормотали над самым ухом. А потом сквозь туман боли. Эй, куда прешься, деревенщина? Застала тут, не видишь? Зенки уже совсем пропил. Голос был резкий, женский. Никак нет. Видимо, все значит, видим, госпожа воительница. Мы тут с неба клушы с Раненого магика изволитель видеть выносим, значит?» Раненого магика? Голос воительницы тотчас зазвенел. Да что ж ты молчишь, деревня? Голова на плечах засиделась. «Эй, птах! Одна нога здесь, другая там! Лекаря сюда! Живо!» «Раненого сюда несите!» «Да осторожно, голытьба поганая!» «Так, опускайте. И давайте, давайте в сторону. Вон там стойте. Их магичное достоинство придут. Вас спросят все без утайки, чтобы рассказали, а то вы меня знаете». «Знаем, госпожа Райна, как перед истинным небом знаем» униженно забормотали в ответ. Фес вновь сумел открыть глаза. Над головой узорчатый потолок, караульно строили словно царский дворец. И на фоне многоцветной мозаики встревоженное молодое лицо. Большие серые глаза, сейчас напряженно сощуренные. Темные от пота коротко подстриженные русые волосы. На плечах вороненая кольчужная сетка. Кажется, когда-то он знал ее. Видел. «Ваше магичное достоинство! Господин Кэр!» Всплеснула руками воительница. «Да как же это вас так угораздило? Кто посмел? Ну, дайте мне только до него добраться!» Она не теряла даром времени. Ловкие руки уже аккуратно обмывали рану, готовясь наложить временную повязку с заживляющим эликсиром. «Господин Кэр! Ох, горе-то какое!» «Не причитай. Райна!» Выдавил из себя Фес. «Не достойно». Недостойно воина над ранами друга причитать». Сурово отрезала Шилдмейден. «А над ранами тех, кого присягнуло, защищать?» Фэс хотел ответить, но перед глазами все вновь поплыло. В растревоженной ране проснулась боль. Не удержался, зажмурился и застонал. Райна тотчас метнулась к двери. «Птах!» — раздался ей яростный вопль. «Ну где же ты, столоб, вшивый?» Ох, насидишься ты у меня без увольнительных! Нет, нужды, славная райна, ответил низкий, хрипловатый женский голос. Твой воин выполнил приказ в точности. Госпожа Хюмель, Валькирия почтительно поклонилась. Она самая, перестань мести челкой пол и иди сюда. Чем ты обмывала рану? «Настоем бессмертника Алова, госпожа Ма...» «Без чинов, Райна. Или мы с тобой вдвоем на стены Архады не лазили?» Возмутилась волшебница. «Сейчас посмотрю. Молодец, грамотно. Теперь помоги мне, подержи его». «Где-то в области горла родилась теплая волна». Покатилась вниз, с каждой секунды становясь все горячее и горячее. <связь> Не выдержав, заорал фэс коричнево-черная корка на месте ран вспыхнула. Обломки гостей, казалось, пустились в безумный пляс. Рваные мышцы судорожно задергались. Он перестал, чтобы ты ни было видеть. Осталась только боль, сделавшаяся, казалось, больше, чем он сам. «Держи его, Райна, держи!» пробился резкий злой голос Клары Хюмель. «Крепче, мать твою, воительница Херова! Вскрываю! Тас подставь!» Звонко забарабанили капли по бронзовому днищу. Последний звук, который он слышал. Дальше навалилось беспамятства. Тлили остатки тяжелого занавеса. Император стоял, молча глядя на изуродованные трупы. Волшебников перебили всех до единого. Впервые имперские мечи попробовали кровь адептов Радуги. Дворец замер. Повсюду царила жуткая тишина, и даже сам хозяин империи не дерзал кликнуть стражу. Его вольные тоже были мертвы. Тяжелая потеря. Их мало, всего несколько десятков, и каждый куда дороже, нежели чем на вес золота. «Это война», — подумал он. Вдоль хребта полз вверх отвратительный слезняк животного страха. «Война с радугой, со всемогущими чародеями». Имени напрасно пугает детей с колыбели, сижес в одиночку справится с целой армией. Два верховных мага уничтожат неисчислимые полчища. Сотрут с лица земли целые города. Страшно подумать, на что способны объединившиеся семицветия. Тот, кто начинает во страхе, лучше бросься на собственный меч. Припомнились древние строки. Сколько крови! Взгляд императора невольно упал на одного из мертвых магов. Меч вольного рассек тому грудь, в глубине раны мерно и страшно пульсировало сердце. Он что, еще жив? Как хорошо, что стены дворца в этой части увешаны оружием. Император сорвал богато инкрустированный с золотом парадный трезубец и вогнал его в тело поверженного. Маг не шелохнулся, он был уже мертв. Жить продолжало только его сердце. Три стальных острия вонзились глубоко в пол. Раздалось шипение, из раны полезла какая-то зеленая пена. Отступив на шаг, император с невольным ужасом следил за трансформацией. Он слыхал о подобном. Маги накладывали на самих себя жуткие чары, чтобы после насильственной смерти превратиться в кошмарных монстров и сполна отплатить обидчику. Содрогаясь от омерзения, император спешил добить уже один раз умерших врагов. На последнем чародеи стали вновь завязла. Выдергивать застрявший в паркете трезубец император уже не стал, просто запер за собой двери. Вся схватка заняла совсем немного времени. Он шел по молчаливым коридорам, снимая часовых с постов. На лицах воинов читалось удивление. Для чего повелителю все это понадобилось? «Небывалое дело, как есть небывалое». Император старался не думать о том, сколько их доживет до завтрашнего дня. Пора было забывать о людях. Перед ним не более, чем бессловесное орудие исполнителя его воли. И ничего больше. Правда, если будет суждено, он погибнет вместе с ними. Живым в руки радуги он не дастся. И умереть так просто ему нельзя тоже. Они к романтах семицветия ходили самые страшные слухи. И, как правило, все они были правдой. Сотника! Отрывисто бросил император, когда процессия, он и почти три десятка воинов добралась до малого тронного зала. Сотника охраны командировольных ко мне! Кертинор еще не оправился от раны вместо него телохранителя императора возглавлял один из десятских старший по неведомой никому лестнице подчинения вольных Кемлак. лак Все охрану суда гонца моего гонца дай ему бедок сопровождающих быстро в трактир полосатый кот вот грамота пусть передаст дядюшки па и пусть дождется ответа Еще приказ — забереть все ворота, никого не выпускать, кто попытается выехать, тех кончать. О том, что это может оказаться спешащий к умирающему лекарь, император, конечно же, не подумал. Всем легионам тревога! Легатов ко мне, сюда ко дворцу! А теперь пошли! Сотни панцирников, дворцовой тысячи, десятка четыре арбалетчиков. Пятьдесят вольных против всей радуги. В Мельине медленно умирал день. Императору подали вооружение. Прочные гном яйковки латый, глухой шлем, длинный полутораручный меч. Нет, что-нибудь полегче, парень, и без всяких там чар. Бахтерис с императорским василиском на груди, островерхий шлем с открытым лицом, топор на длинной рукояти. Нет, пожалуй, меч надо взять тоже. Пошли, сказал император. Здесь, возле самого дворца, вечерним временем осмеливалась гулять только самая родовитая знать. Склоненные головы, церемонные реверансы дам. «За мной!» — глухо командовал император. «За мной, если верны мне!» Он видел изумление и откровенный страх. И невысказанное проклятие судьбе, пославшей им эту встречу, будь она неладна! Император усмехнулся. Надвигалась ночь. Славная ночь. «К оружию и за мной!» — крикнул он, когда отряд поравнялся с первой из орденских миссий, миссией Голубого Лива. Он обернулся, чувствуя разверзающуюся там жуткую пропасть. Отборные воины, охраны его дворца отнюдь не горели рвением идти вперед. Мечи дрожали в покрытых испаренной ладонях. Лица бледны, глаза полны постыдного страха. Они поняли, что за приказ им предстоит выполнить. И только вольные остались, бесстрастны. Как один человек они уже обнажили оружие. Стрелки подняли арбалеты и луки. Император не стал ничего говорить своей пехоте. Просто подпрыгнул вверх, взмахнул мечом. Цепь, удерживавшая уже зажженный фонарь, лопнула. Раскрутив его точно пращник ременную петлю, император отправил необычный снаряд прямо в окно домика. Туда, где за голубоватыми цвета морской волны занавесями уютно мерцали магические огоньки. Зазвенело тонкое стекло. — Убивайте их всех! — взревел император. — Смерть всем магам! Смерть! Никого не щадить! Топор свистнул. Доски брызнули щепой, точно кровью. Яростью удесятерила силы. Сложный запор отлетел после первого же удара. «За мной!» И тотчас же грянул клич вольных. «За императора! За императора! Смерть! Смерть! Смерть!» Ким Лак уже указывал саблей на соседний домик, миссии Угуса. Занеся топор, император ворвался в наполненную ароматами полутьму. Креща впереди разгоралось пламя из разбившегося фонаря. «Что такое?» Из боковой комнаты вывернулась какая-то фигура в старомодном плаще и смешном колпаке. Проносясь мимо, император ударил обухом. Мокрый схлип, и фигура, обдирая сухой старческой рукой, бесценный гобелен со стены мешком валится на пол. Император не посмотрел, кого он убил. Над самым ухом свистнула стрела. Арбалетчик разрядил свое оружие в возникшей на винтовой лестнице силуэт. Маг уже воздел руки, готовясь послать заклятие. «Смерть! Смерть! Смерть!» — неслось следом. Грозный рев десятков глоток. «Кажется, воины сообразили, что к чему». — А ведь могли и стрелу в спину всадить, — мельком подумал император. Он оказался в комнате, куда забросил с улицы фонарь. Молодая женщина в голубой мантии яростно хлестала по огню, содранной скатертью. Имп! Левая рука развернулась, воздух затрещал, пахнуло свежестью. Точно перед грозой и топор вгрызся в основание высокой лебединой шеи. — Пера! Донесся предсмертный шепот. Как легко, оказывается, убивать вас, магии! Дальше, дальше, дальше пьянее от пролитой крови. Здесь больше никого нет, мой повелитель. Вырос рядом с ним вольный. Сабля окровавлена, но не так, чтобы очень сильно. Было всего трое магов, пятеро людей слуги, слуг мы убили тоже. Идем, дальше! Выдохнул император. Стоит ли думать о пяти ничтожных, когда в эту ночь империя схватывается грудь на грудь с радугой? Здесь все поджечь! Будет исполнено! Воин поднес свечу к пышной парчевой обивке стены. Огонь радостно накинулся на новую пищу. На улице уже творилось нечто страшное. вольных деловито волокли чье-то растерзанное полуобнаженное тело. Длинные льняные волосы волочились в пыли. Миссия Угуса уже горела тоже. Из окон рвались страшные крики. Возле порога лежали тела: молодой широкоплечий маг и воин-панцерник с прожженной на груди кирасой. Маги быстро взяли первую жизнь своих врагов. Кимлак вел своих дальше. Войны-люди с полубезумными лицами толкались вокруг императора, словно перепуганные дети возле потерявшего рассудок отца. Кое-кто последовал за вольными. Счеты с радугой были, и немалые, но большинство просто топталось на месте. Аристократы куда-то исчезли, только двое молодых франтов, уже успевших облачиться в доспехи, очень старались попасться на глаза императору. Остальные, похоже, оказались умнее. Дальше. Император смотрел на своих воинов. Привычка повиноваться удерживала их вместе, но еще чуть-чуть. И впитанный с молоком матери ужас перед всесильными магами заставит их в панике разбегаться кто куда, бросая оружие. «Не сомневаться!» — бешено крикнул император. «Я ваш повелитель!» «Пришел час расплаты! Больше они не будут над нами!» Его бессвязные крики неожиданно и мягко прервал бывалый десятник. Старый вояка внезапно оказался стоящим чуть ли не плечо к плечу с повелителем. «Сумливаться не надо, ребята!» С проникновенной простодушностью сказал он. «Повелитель сказал, наше дело службу сполнять!» А что драка, то наша доля воинская. Императорское дело сказать, кого бить, а уж мы не подведем, верно, ребята? Магиков и магиков порешим. Дело наше простое. А ну, пошли. И они на самом деле пошли с пустыми глазами, словно на учение, успевшие давным-давно надоесть опытным ветеранам. Бой вспыхнул у третьей миссии Оранжевого Гарама. На миг мелькнула мысль о старике Гохлане. Мелькнула и исчезла, потому что маги Оранжевого Ордена успели опомниться и дали отпор. Сперва это был надрывный истошный вой, вопль полной муки и смертного ужаса, словно последнее предостережение всем безумцам, Дерзнувшим посягнуть на священную жизнь магов, входящих в радугу. Вольные хватались за кованные бока шлемов, словно пытаясь зажать уши. Те из панцирников, более жадных до драки или имевших свои причины ненавидеть радугу, падали, судорожно дергаясь, ползли прочь. Волна свирепой магии хлестнула из мирного нарядного домика, опрокинула первую волну нападавших. Погнала их прочь. Черный камень в перстне императора потеплел, но только безумец использует чары против таких волшебников. Ааа! Надрывно взвыли за спиной. Магики у меня сеструху сожгли. Кто-то из панцирников, замахнувшись мечом и истошно вопя, бросился прямо к дверям домика. Поколебавшись всего миг и, подхватив тот же безумный вопль, ринулись следом и остальные. Перепрыгивая через попадавших, отползающих кто куда вольных, они с железной волной вышибли разом и окна и двери. Одно из окон дохнуло оранжевым облаком, двое воинов упали, однако стекла тотчас зазвенели под арбалетными стрелами. С жалобным треском вылетела рама, Мак в оранжевом плаще левым движением, точно пытаясь выпрыгнуть на улицу, перевалился через подоконник и замер. Голова и грудь были пробиты четырьмя арбалетными болтами. Безумие вскипало, словно варево в котле, поставленном на огонь. Котлом был город, огнем мутная ярость, свобода убивать, наконец-то павший давний запрет. Император ворвался в миссию оранжевых, когда там все уже было кончено. Одного мага убили стрелами, двух других изрубили на мелкие куски. Чародейство сразило еще двоих воинов, но никто даже и подумать не мог о таком размене один за одного. Вторым магом у оранжевых была девушка. Однако никому даже в голову не пришло попытаться завернуть ей подол на голову. Совсем даже наоборот. Бегло взглянув на изуродованное тело, император заметил самое меньшее полтора десятка глубоких ран. Жгите здесь все. Однако, похоже, радуга наконец-то начала разбираться, что к чему. В четвертой миссии зеленых из Флавиза нападавших встретила пустота. Маги успели сбежать. То же самое в пятой, шестой, седьмой. Ну что ж, самое главное еще впереди. Опьяненные кровью люди, пришедшие в себя после магической атаки вольные, тянулись к императору. «Он — карающая длань, он знает, что делать. Он, конечно, давно все уже продумал и решил». Император высоко поднял топор. «К башням! Братья, часть их уже бежала, как шелудивые псы! Остальным не виноват наших клинков!» «К башням, братья!» Левую руку императора охватывала белая латная перчатка из кости неведомого зверя. Пожилой торговец с кабинами мелочами по имени дядюшка Паа сидел в трактире полосатый кот, что на углу купеческой и тележной, за завсегдашней своей кружкой пива. Было уже довольно поздно тихий осенний вечерок, когда так приятно скоротать время за добрым мельинским, грею огня старые кости, да рассказывать соседям, таким же старикам, как он, про шалости внуков. Когда в синях загрохотало и в залу ворвалась целая орава вольных, патриархию он не стал ломать комедию». Гонец с налитыми кровью, безумными глазами ринулся прямо к нему, срывая с шеи ладанку. Грамота развернулась словно сама собой. И под совершенно ошалевшими взглядами недавних собутыльников патриарх Серой Лиги прочел неровно и торопливо набросанные на клочке линии рун. «Кончаем радугу! Убивай всех магов! Поднимай своих!» «Зажги город и атакуй башни, полагаюсь на тебя». Подписи не было. Вместо нее — оттиснутая в красном сургуче печать с имперским гербом Василиском. Велены ждать ответ», — прохрипел гонец. Патриарх Хион раздумывал лишь самую малость. «Мы...» «Добрые верноподданные, исполним в меру слабых сил своих желания его императорского величества». И отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Гонец торопливо поклонился, бегом бросившись прочь. Время торопило. Повелитель насмерть схлестнулся с магами. «Честь обязывает посланца быть рядом с господином, которому он присягал и чей хлеб ел». Патриархий. он спокойно направился вглубь трактира к потайной двери. «Прячьте семейство хозяин!» — на бегу бросил он. «И вы все тоже прячьте, добрые люди!» Ильин запылает этой ночью со всех четырех концов. В таверне повисла мертвая тишина. Только сдавленно охнула, тотчас закрыв лицо передником, какая-то стрепуха. Ночи в веселом мельине станет еще веселее, — зловеще пообещал патриарх Серых. Так что, впрочем, кто смел да удал, кому есть за что с радугой посчитаться, милости просим. Оружия у нас достаточно, нашлись бы только руки его держать. Что скажете, добрые люди, а? — Да ведь... — Семицветье, дядюшка-па! — робко выдавил из себя кто-то. — Пожгут они нас. — Ежели как бараны на бой не пойдем, верно, пожгут! — кивнул патриарх. — Вот таких, как ты, сердце еще до боя потерявших и пожгут. А других, кто драться станет, глядишь, и нет. — А что нам от Радуги плохого? — Вдруг решился коренастый мужик в кожаном фартуке с набором шил в нагрудных газырях. «Опять же чудищ не пущает. У меня давящий опять под полом змей, али скрутень скрёбся. Магов не станет, сожрут нас всех, и вся недолга». «Тебя-то уж точно сожрут, дурень!» — нехорошо усмехнулся Хион. «Только вот о чем помыслите, народ честной». «Коли радугой впрямь так уж всесильно, что ж она ни выворотней, ни веслюгов, ни тех же скрутней из подславного славного не выведет, а?» «Что молчите, языки проглотили?» А, впрочем, не до вас мне теперь». «Кто хочет дружину мою, Марика вам оставляю, с ним говорите». У него оружие получите, и он вам командиром станет. Понял, Марик? Не беспокойтесь, дядюшка. Хрипло ответил здоровенный, наголобритый парень с громадными угольно-черными глазами, разом выдававшими в нем уроженца Дальних Восточных гор. Усе в лучшем виде исполнил. Ну и ну ладно. Патриарх Хион махнул рукой, свита из числа в полосатого кота тотчас сдвинулась следом. Серым предстояло очень много работы. Патриарх Хион не был склонен ни к опрометчивым, ни хоть сколько-нибудь необдуманным поступкам. Его излюбленный трактир, конечно же, известен радуге. Конечно же, среди слушавших его зажигательные речи а полагалось за них самое меньшее колесование, было немало шпионов. Может, в трактирной зале уже давно обитает призрак-слухач. От радуги следует ожидать всего, и, конечно, сейчас же последует ответ. Марик для того там и остался. Он, конечно, не так хорош в ближнем бою, как Фес, но тоже справится даже из дюжины противников. Ответ радуги будет страшен и пусть их карающая дылань обрушится сюда, в небогатые, ну и не в самые бедные мельинские кварталы, где легишкам есть что терять. Многолетний обширный опыт подсказывал патриарху Хиону, что лучший способ расшевелить черный город — это обездолить тех, кто еще хоть что-то имеет, причем отнять все чтобы потом они сражались как люди, которым терять уже нечего. Патриарх Хион слыл сейчас самым могущественным патриархом Серой Лиги. А Марик был достойным учеником своего немногословного в обыденной жизни наставника. — Ну, пивоглоты, живоеды, будете ждать, пока маги поотрывают вам яйца? Или поступите, как мужчины. Он с усмешкой обвел трактирную залу полупрезрительным взглядом. Братья, вскочил Бородач в кожаном фартуке, пошлите по домам, братья. Пусть это! Дурни какие машутся с магами, коли головы совсем пустые. А нам, братья, нам-то с радугой делить нечего. Не желаю я поганой речь твой слушать, изменщик. Футь фу, -фу сто на тебя! Не снизойди к тебе, спаситель!» Обладатель фартука решительно встал и затопал к двери. Марик с усмешкой глядел в широкую спину. «Ну, которые тут еще трусы? Давайте, давайте, валите по-добру, по-здорову. Эту сейчас маги пожалуют, по попке настигают». Несколько человек хохотнуло. Следом за бородачом из Тракиры поспешило убраться еще пять или шесть человек. Почти два десятка осталось. «Ты, добрый человек, Марик, ты нам оружие только дай, значит!» Вежливо, застенчиво и негромко попросил белокурый гигант с еще по-юношески мягкой бородой. На вид ему было лет восемнадцать, не больше. «А уж остатнее мы справим, не сомневайся, значит!» «Во! Слова настоящего мужчины!» Марик отличался и силой, и ростом, но даже он не смог тягаться с белокурым шириной плеч. Они у него были как у гнома. «Будешь у меня десятником, парень! Идемте! Семьи свои по дороге предупредите!» «Весть о мятеже должна разойтись как можно шире», — так учил патриарх. А он никогда не ошибается. Он, десятилетиями размышлявший о том, как победить семицветие, Тави сидела, привалившись к неровной стене. Дыхание замедлено до предела, невидящие глаза широко раскрыты, вглядывается во мрак, проницая и камень, и чародейные завесы. Удивительное дело... Она довольно ясно видела протянувшуюся под ними густую сеть тоннелей и переходов. Ничто больше не застилало ей взор. Только самую глубь скрывал непроницаемый мрак. На сей раз тьма не пришла наверх. Она оставалась внизу, словно дразня юную волшебницу. Идеальную гладь Черного озера лишь один раз... Потревожило слабое движение. Тави совсем замерла, пытаясь уловить. Ей показалось, что на краткий миг она и впрямь различила фигуру человека. Он остановился, взглянул вверх. Тави, показалось, улыбнулся. И улыбка эта вонзилась ей в глаза рядами острейших игл. Девушка не застонала. В дни учения доводилось терпеть вещи куда хуже. Она заставила себя не отвести взгляда. И словно упали покровы, словно расселся мрак. Она внезапно увидела странного пришельца целиком. Увидела козлиные, оканчивающиеся раздвоенными копытами ноги. Увидела его искаженное яростью лицо. И еще увидела на левой его руке белую латную перчатку. Козлоногий вскинул левый кулак, погрозил волшебнице. Резким конвульсивным движением запахнулся в плащ и растворился в темном море, словно нырнул в него. Транс оборвался. Волшебница подняла голову, огляделась. Кан и Сидри жадно смотрели ей в глаза. «Не знаю, что произошло...» Тавис трудом подбирала слова. «Там по-прежнему тьма, но дорога вроде как открыта. Выглядит это... ну, как будто вода опустилась». «Живого никого не видела?» Деловито осведомился Сидри. «Живого?» Тави заколебалась. «Привычного нам нет». Монстров там или крыс, или еще кого-то. Нет. — А непривычного? — тотчас спросил гном. Тавер рассказал об увиденном. Сидри с Каном переглянулись и дружно пожали плечами. — Никогда такого таком не слышал, — резюмировал гном. — И никто, заметьте, не слышал, — рисковато ответила девушка. — И что теперь? Поворачивать все равно некуда. Так что козлоноги и козлоруки теперь уже все равно. Кто предупрежден, тот вооружен. Встали. Ходы, которыми их вел Сидри, все как на подбор оказывались низкими, с неровными, с трескавшимися полами и свисавшими сверху каменными сосульками. Бесконечный путь во тьме длился и длился троица оставила в стороне главные гномьи тракты и просторные залы. Слишком близко к главным воротам, слишком близко к дозорным постам радуги. Сейчас, во время ливня, эти посты, скорее всего, сняты. Но кто ж поручится наверняка? Спиральные лестницы сменялись узкими горизонтальными штреками. Такими узкими, что, казалось, сейчас придется бросать заплечные мешки шли, довольствуясь светом одного единственного факела, горевшего еле-еле. Поневоле приходилось растягивать скупые запасы. Так они шли весь следующий день. «Глубоко забрались», — буркнул гном, когда они стали устраиваться на отдых. «Впереди всего ничего». Он не стал произносить вслух. «И как ровно идем-то?» Боялся сглазить. Этот день и впрямь тьфу-тьфу выдался удачным. Им никто не преградил дорогу, никто не завывал в отдаленных штольнях, никто не крался следом. Крысы, наделавшие такой переполох, тоже бесследно сгинули. Правда, Сидри не мог не думать о своем хвалинском видении, ждущий их пасть тьмы и мерзкий животный шепот. Ты сам пришел сюда, ты мой. Но пока, благодарение, Сурос, Юпут, силе гномов, пока не все целые здоровы. Сегодня ныряем, заметила Тави. Куда? Не понял сперва гном. Тьма никуда ведь не делась», — нехотя сказала волшебница. Стоит там. «Стоит, нас дожидается. Ее я вижу, а больше ничего. И не знаю даже, в взаправду там все залито мраком, как вода, густым, или это только...» «Только...» — она пощелкала пальцами. «Только мое воображение. Заклятием истинного зрения туда не проникнуть, так что придется ждать, пока не увидим все собственными глазами». Кантурок молчал. Вольному, похоже, становилось скучно. Этот народ очень трудно испугать темными предсказаниями или тягостным ожиданием встречи с опасностью. Тот, кто привык идти навстречу судьбе с открытым забралом, для кого потери жизни — ничто в сравнении с потерей чести, его не испугаешь ни океанами мрака, ничем, даже памятными крысами. Сейчас вольный сидел, полузакрыв глаза, на ощупь праве лезвие клинка. В этом деле Кан и его соплеменники доверяли пальцам больше, чем глазам. «Ныряем? Это через сколько?» — невозмутимо поинтересовался он. «Совсем немного осталось», — отозвалась волшебница. «В сожжениях и футах не измерить, я просто ощущаю, что граница близко». «Тогда скажешь, как подойдем», — очень серьезно сказал Кантурок. «Хочу посмотреть, как это выглядит». «Предпочту не видеть», — поежился гном. Тави молча пожала плечами. Цель была близка, она чувствовала это. Не магически, просто интуитивно. Та самая таинственная цель, к которой так упорно пробивался каменный престол, Не пожалев для этого никаких денег, поднялись. Спокойно сказал Вольный, а то до самого конца ливня тут просидим. Бери факел, Сидри, я пойду вперед, указывай дорогу. Чего тут указывать? Проворчал гном. Дорога одна. Эвн, дыра черная, туда и лезь. Хорошо. Бесстрастно уронил Кан. Нагибаясь, шагнул вперед, в последний момент обернулся. «Топор свой достань, гномя! Чую, драться придется!» «Там никого нет!» — вздрогнула Тави. «Посмотрим!» Вольный пригнулся еще ниже, мягким движением, держа перед собой меч, второй из запаса. Скользнул в темноту. За ним последовала Тави, держа в руке факел. Сидри, как всегда, замыкал шествие. Довольно долго им пришлось пробираться наклонным ступенчатым коридором, согнувшись при этом в три погибели. Несмотря на предостережение Кана, ничего живого им по-прежнему не попадалось. Сидри даже позволил себе чуть усмехнуться. А потом... Это было действительно словно погружение под воду. Всю троицу охватил зябкий промозглый холод. Спереди потянуло ледяным смрадным ветром, будто посреди зимы гнили и разлагались целые курганы мертвых тел. Факел затрепетал и тотчас потух, оставив путников в темноте. «Самкнуться!» — негромко приказал Кан. Ему подчинились тотчас, даже Сидри. Узкий подземный тракт заканчивался. Щекой Тави чувствовала движение воздуха, слишком слабое, чтобы его ощутил обычный человек. Впереди лежал громадный подземный зал, наверное, самый большой, какой только удалось бы представить. Юная волшебница отлично умела ориентироваться в подземных лабиринтах, не уступая старым бывалым гномам. Однако здесь она совершенно потерялась. Всегдашнее чувство магии куда-то пропало. Волной накатил панический страх. Что, если эта теплота, этот внутренний огонь, постоянно горящий у тебя в груди, твоя суть и смысл твоей жизни, больше никогда уже не вернуться? Тогда лучше умереть сразу. Жить, потеряв силу для мага, так же невозможно, как для угасшего солнца осквернять своей чернотой небосвод. Трое спутников стояли, слегка соприкасаясь плечами. Факел погас, но никто не попытался разжечь его снова. — Сейчас. — вдруг пробормотал Сидри. — Сейчас. Надо кое-что сделать. — Молчи, дурак! — Взвыло таве, но было уже поздно. Тьма ожила. Высоко над головами она начала рваться, лопаясь на мелкие кусочки. В разрывах холодно засияло нечто серое, как сталь. Пласты мрака поползли, прижимаясь к полу, словно неведомые ожившие твари. Кан легко качнулся вперед, крутнул меч, рубанул на пронос, с размаху развернулся... Располосованное надвое темное пятно отползало, словно раненый зверь. Тави, давай! Однако волшебница и так не теряла времени даром. Она по-прежнему не чувствовала в себе тепла магии, но не зря же она училась у лучшего наставника во всей ведомой Айкумении. Пальцы Тави с невообразимой быстротой выхватывались из черной кожаной сумочки кисета, Какие-то засохшие корешки, крошечные косточки, разноцветные камешки, кусочки серебра, бронзы и меди. С ловкостью заправского жонглера она выкладывала их в некоем одной ей ведомом порядке. «Тови!» Конторок рубил и рубил. Схватка была бескровной, больше походила на бойню. На черных пятен темноты наползало уж слишком много. «Сидри, где ты там?» Гном не ответил, и в ту же секунду Тави нанесла наконец свой удар. Выложенный ей узор внезапно засветился изнутри. Разрывая мрак, к высокому куполу зала взметнулась ослепительно белая нить живого огня. Там, где она сшиблась с остальным мерцанием, во все стороны брызнули яркие снопы брызг. Пронесся сотрясший древние своды рык! Огонь вцепился во что-то скрытое темнотой, мрак поспешно отступал. Пламя разгоралось все ярче. Жалкие обрывки тьмы ползли назад к открывшимся дырам ходов в противоположной стене громадного, девственно пустого зала. «Кан!» — едва успела вскрикнуть девушка. Горящий мрак не зринулся вниз. Смутно мелькнули очертания громадного тела, чем-то напоминавшего драконье. Сотканная из темноты плоть пылала, черные кости распадались золой, однако существо не умело отступать. Заклятие Тави опоздало. Масса огня и мрака, сцепившихся в дикой схватке, словно бешеные псы, врезалась в Кантурога, легко точно пушинку отшвырнув вольного к стене. Тави успела бросить послушное тело в другую сторону. Внутри разливалось привычное тепло силы, как будто охвативший девушку гнев, помог разбить невидимые оковы. Она ударила плетью ветвящихся молний, которыми умела при надобности в пыль дробить камни. Горящий мрак взревел, из темноты вынеслось нечто бесформенное, вынеслось с такой быстротой, что Тави не успела ни защититься, ни отскочить, ни воздвигнуть магический щит. Ее сшибло с ног, в левом боку вспыхнула обжигающая боль. Она почувствовала кровь и, понимая, что второго удара ей не пережить, сама бросилась в атаку. Заклятие сложилось само. От урагана покорной ей мощи захватывало дух. Камни стена жевали, складываясь в подобие громадного молота, что со всей силы опустился на спину неведомой горящей твари. От истошного вопля Тави на миг оглохла. Под ногами тяжело содрогнулся пол. Вызванная ее волей лавина погребла под собой нападавшую бестию. Яростный огонь потухал. Зал стремительно тонул в темноте, но уже привычный, знакомый. Вся дрожа Тави поднялась с колен. По спине и бокам тек холодный пот. Девушка дрожала, отдав для этого удара все силы без остатка. «Кан!» — голос изменил ей, горта не отказывалась произносить звуки. Среди камней еще скользили последние затухавшие струйки огня. «Кан, ты жив?» «Очень, очень впечатляет!» — насмешливо произнес голос из темноты. «Ну, а что ты станешь делать теперь? Ты...» «Волшебница без магии против всей силы гор! И против моей силы!» Голос казался человеческим. «Радуга!» — обожгла на миг паническая мысль. «Нет, не радуга!» — произнес тот же насмешливый голос. «Всего лишь я!» «Козлоногий!» — вырвалась у Тави при виде вышедшего навстречу ей существа. На левой руке у него красовалась белая латная перчатка. «Кто ты?» «Некто не по твоим зубам!» — последовал ответ. «Спасибо, Сидри! Он честно выполнил договор!» Правда, и ты тоже немало постаралась. Сидри? Договор? пролепетала Тави. Конечно. Я догадываюсь, зачем пришел сюда этот мошенник. Вы открыли ему путь, приняв на себя удар темного стража. А пока вы сражались. Гном приспокойно спустился ниже и сделал все, что было нужно, зачем его послал сюда каменный престол. «Кто ты?» — простонала волшебница. «Тебе этого знать не обязательно, маленькая магичка!» «Какая разница, если ты все равно умрешь через несколько мгновений? Здесь теперь мое царство. Увы, я еще не успел укрепиться тут как следует, поэтому вы и проникли так глубоко. Мне жаль Кана. Он храбро сражался». Удержать моих темных псов сумел бы далеко не всякий мечник. Он сумел, дал тебе время сплести заклинания. А вот этот то зря. Метательный нож сухо щелкнула в скинутую латную рукавицу. Щелкнул так, словно сделана она была, не из металла, а из кости. — Со мной такие штуки не пройдут. Глумливо сообщил Козлоногий, да, да, знаю, что ты сейчас думаешь. Мол, пусть болтает, пусть тешится, а я пока... Так обычно побеждают герои в сказках, когда их враг пускается в блаженное разглагольствования. Ну, у нас так не выйдет, слишком уж неравны силы. «Ты ранена, ты истекаешь кровью. Совсем скоро ты станешь моей!» Тавис содрогнулась. «Смерть от потери крови — легкая смерть!» — невозмутимо сообщил Козлоногий. «Потом я тебя оживлю. Будешь у меня стражницей!» «Да и позабавиться с тобой будет очень даже приятно. Как бы ты ни зыркалу на меня, красавица, сделать все равно ничего не сможешь. Сейчас я расширю тебе рану, чтобы...» «Ты не сделаешь этого, тварь!» — произнес сильный мужской голос. Козлоногий внезапно вздрогнул и скорчился так, словно его хлестнули кнутом. «Ты не смеешь!» «Не смеешь, заточенный! Это против воли, заточившего тебя!» «Мне все равно!» — стены дрожали, такая мощь чувствовалась в этом голосе. «Эта девочка тебе не достанется. Мне все равно, кто ты, из каких бездн поднялся, и откуда знаешь, кто я такой, но ее ты не получишь. Вот тебе кое-что взамен!» Козлоногий взвыл, завертелся волчком, со всех сторон на него ринулась его же собственная темнота. Белая латная рукавица отбила, дробя в черную пыль, несколько самых отважных псов. Однако со всех сторон надвигались все новое и новое. — Она моя! — бешено крикнул Козлоногий. — Она моя! Она занималась некромантией! Она убила священника второй смертью! «Может быть. Но пока ее час не пробил, ты ее не получишь». «Беги же, Тави, беги прочь!» — грянул тот же голос. «Беги! Он сильнее, чем я думал! Беги!» Она повиновалась, слепо ринувшись в черноту. «Я все-таки дошел!» — выдохнул Сидри. «Дошел!» Рабар Робт, Я все-таки дошел! Он твердил это словно заклинание. Крошечная коморка, низкая даже для него гнома, семь секретных дверей, тайны которых он не мог выдать вольным никогда и ни при каких обстоятельствах. Тоже позади. Лабиринты ловушки пройдены он у цели. Впереди мягким светом горела исполинская друза горного хрусталя, в половину человеческого роста, лишь немногим ниже самого Сидри. Светилась она сама по себе, без всякой магии, а в самом сердце этой друзы. Друг молитвенно прошептал гном. В сердце Друзы дремал длинный. Почти что по человеческим меркам сделанный совершенно прозрачный меч, вырезанный как будто из одного единственного кристалла. Драгнир. Алмазный меч народа гномов. Сидри опустился на колени и забормотал заклинание. «Воля престола исполнена». Жаль спутников, Кана и Тави, но воля престола четко и недвусмысленна. Никто не должен лицезреть Драгнир. И никто, кроме Сидри, не должен вернуться из бездны. Колдовство Хвалини вполне убедило гнома, что темного стража его спутникам миновать не удастся. План исполнялся четко и почти без сбоев. Вот только крысы... Они гнома слегка тревожили. Но что значит его жизнь рядом с освобожденным драгниром? Меч сам найдет теперь дорогу. Сидри лишь останется выполнять его приказы. Алмазный меч осторожно лег в бережные руки гнома. — А теперь домой! — прошептал Сидри. За его спиной... Медленно угасала опустевшая друза. «Значит, тут я и живу». Сильвия забралась с ногами в громадное роскошное кресло алого бархата. «Нравится? Ты, наверное, такого и у своих Дана не видывала». Агата не ответила. «Да, не видывала. Хумансовая девчонка права». Да и где ей было видеть? Ведь она родилась на походном воске, когда армии Дану шли на юго-запад, кичливо намереваясь окончить одним ударом, спротянувши лапу за вековые границы империи, и были разбиты. Стрелы отскакивали от кованных лад, тяжелых, давящих, только и позволявших дошагать до строя лучников под ливнем длинных стрел, но зато уж позволявших это хорошо. Едва ли пара десятков воинов пали, пока они, искрошив полисаты рогатки, добрались до линии стрелков. А потом подоспели конники, легкая пехота, и началась резня. До сих пор агата не могла взять в толк, Каким образом родителям удалось выжить и вытащить из окруженного лагеря ее, свою совсем еще крошечную дочь? Агата мало видела знаменитых дворцов и арчатых пирамид. Походные на скорую руку выплетенные в древесных кронах домики, чтобы только укрыться от непогоды. Что же до хумансовых лесов, то разве там может жить истинный Дану? А в лаборатории у заносчивой девчонки Сильвии впрямь казалось уютно. Как и ее дед, она, похоже, жила здесь же. Только вот роскоши тут было куда больше. Мягких ковров, гобеленов, резной мебели и зеркал. Золотые и серебряные инкрустации, черное и розовое дерево. Дивные панели, закаменевшие смолы и янтаря. И многое новое. Впрочем, с соблюдением меры. Роскошь не стала кричащей. «Иди сюда. Сядь рядом. Голодна? Сейчас принесут поесть». «Раз уж ты на службе арка, мы должны тебя кормить и ублажать», — она захихикала. «Терпеть не могу ничего делать на пустой желудок». Теперь она казалась совершенно иной, чем совсем недавно в «Пыточной». Казалось, перед Агатой ее добрая подружка, с которой самое время посплетничать или поговорить об этом самом, о стыдном, опуская глаза и смущенно подхихикивая. «Расскажешь мне про себя, Сиамни? «Зови меня, пожалуйста, Агатой», — глухо попросила девушка. «Надо же», — удивилась Сильвия, спуская ноги на пол. «Какие мы гордые!» Не смеет низкорожденная хуманка трепать нечистым языком своим настоящие ими истинные Дану. Так что ли? Ладно, мне-то в сущности все равно. Ну а есть-то будешь?» Отказываться было глупо, соглашаться противно. «Нет». «Уважаю», — легко рассмеялась Сильвия. «Думаю, дело у нас с тобой пойдет. Ладно, тогда посиди здесь». Подожди, пока презренная хуманка, рабыни своей плоти, не заморит червячка. Для заморения червячка Сильвии потребовалась половина утки, запеченной с яблоками, десяток разделанных крабов с зеленью, кувшин какого-то желтого светящегося изнутри напитка и четверть здоровенного сладкого пирога с маком. «Хорошо быть волшебницей!» Беззаботно поделилась с агатой девчонка. Можешь есть сколько угодно, а растолстеть не боишься. Уфу, теперь самое время поиграть. Голос ее стал совсем томным. В другие игры Гату передернула от омерзения. Нет, не напрасно говорили про хуманцев, что это просто грязные и совокупляющиеся свиньи. Они не должны жить. Это ошибка небес или глубин. Это ошибка всего мира. И когда-нибудь мир осознает эту свою ошибку. Сильвия пару раз стрельнула, было в агату маслянисто поблескивающими глазками, но дана стояла точно соляной столб. Ладно. Юная волшебница поднялась. «Пойдем. Надо начинать. Времени мало, а пока ты запомнишь все, что нужно, дед будет недоволен, если я задержусь. Ливень-то уходит». «Сильвия, а зачем вам нужен?» «Нужно. Это чудище». Волшебница подняла брови. Несколько мгновений изучающе смотрела на Агату. «Хотим, чтобы ливень прекратился». Неужто непонятно? Скрутим хозяина, убьем само бедствие. А почему я? Тебе не надоело еще задавать этот вопрос? Поморщилась Сильвия. Имей ты, как я, за спиной всю школу арка, вместе с дополнительными курсами, то, может быть... А так, извини, я только время впустую потрачу. Все равно не поймешь. Спорить не имело смысла. Никакого иного ответа она не получит. Хорошо. Что я должна делать?» «Смотреть. Что стану делать я?» — хихикнула Сильвия. «Запоминать ничего не надо. Все запомнится само. Ты должна...» «Ты должна успокоиться. Тебе ничто не угрожает, понимаешь? Ничто. Наоборот. Тут ты в полной безопасности, и пока служишься, с головы твоей не упадет ни один волос. Все ясно? Тебе предстоит очень трудное дело, но и награда поистине царская». «Я все равно не пойму, Сильвия, зачем арку покупать столь дорогой ценой?» «А этого тебе понимать и не нужно», — строго сказала девчонка. «Сделай свое дело, и ты свободна. Хорошо тебе, хорошо твоему народу, хорошо нам. И простому люду, что живет в полосе ливней». Покрытые мраморными плитами столы были девственно чисты. Одиноко стояла лишь бронзовая горелка доплетенная корзина с кусочками древесного угля. Агата невольно содрогнулась, представив, какие пытки пришлось пережить медленно поджариваемым телам деревьев. Они ведь умирают куда медленнее нас, умеющих ходить. Сама же Сильвия, нырнув куда-то под стол, извлекла оттуда глиняный кувшинчик, весь покрытый пылью. Деловито взмахнув кинжалом рукоятью отбила горлышко. Потянуло острым и неприятным запахом. Не то что-то поленое, не то что-то прокисшее, не понять. Все вместе. Рисуй пентаграмму. Волшебница сунула кувшинчик в руки Агати. Где? И чем? На полу, руками. Сильвия поджала губы, словно раздраженная непонятливостью ученицы, наставница. «А что это? Мне и это знать нельзя». От чего же?» Сильвия мерзко ухмыльнулась. «Кровь Дану. Точнее, детей Дану. Девочек до трех лет. Магическим образом сохраненная». Девушек Дану учат сражаться с малолетства. Лук они получают раньше любой другой игрушки. Кувшинчик Агата бережно прижимала к себе левой рукой. Кровь Дану свята. Правая же схватила бронзовую горелку, запустив ей в голову Сильвии. Это было сладко. Ой, да чего же сладко! Послушно растянулось время, давая во всех деталях разглядеть, как широко раскрывается в глазах у манки. Как стекленеют от ужаса. Она успела понять, что происходит. Как на один лишь краткий миг глаза эти напрягаются судорожным усилием бросить заклятие, и как потом бронзовая штуковина врезается в ненавистное, округлое человеческое лицо. Лицо столь омерзительных пропорций и очертаний, как брызжет кровь и как девчонка, обхватив пробитый череп, падает на пол и замирает. «Неужели это так просто?» Убить ту, что устояла перед хозяином ливня? Не выпуская кувшинчика, Агата нагнулась над поверженной, отогнула века. Да, мертва. Умерла мгновенно, не поняв даже, что умирает. Иначе бы, наверное, сумела помочь себе магией. Великие силы. А что же дальше? Что она станет делать одна среди врагов, когда бежать некуда, потому что на улице смертный ливень? Агата не помнила, сколько она простояла так в прострации над скорченным в кровавой луже телом. Бежать некуда, сражаться нечем. Только вот эта бронзовая горелка. Запоздалые лихорадочные поиски ничего не дали. Сильвия держала весь свой арсенал где-то в другом месте. А потом в дверь осторожно постучали. Ненавязчиво и вежливо. Агата неслышной тенью скользнула к порогу, встала сбоку. Первого, кто ступит внутрь, ждет поистине теплый прием. Деревянная, усиленная стальными полосами, дверь запиралась тяжелым и толстым засовом. Вглубь стены он уходил на добрую пять. Такой так просто не выломать. Кому-то придется попотеть. Однако по ту сторону двери никто потеть не собирался. Агата ощутила мгновенный леденящий укол пониже левого уха, кто-то воспользовался магией. Засов начал отодвигаться сам собой и открылся прежде, чем остолбеневшая девушка успела схватиться за рукоять. Бронзовую горелку она занесла над головой и со всей силы опустила на покрытый алым капюшоном затылок шагнувшего внутрь человека. Рука, вылетевшая из-под красного плаща, двигалась с поистине нечеловеческой быстротой. Холодные пальцы впились в запястье агаты, выкручивая его так, что Дану со стоном выронила свое оружие. Толчок в спину, и она, не удержавшись, покатилась по полу. Дану презирали борьбу, считая ее уделом неразумных тварей. На войне главным оружием был лук и лишь затем меч в купе с легким копьем. Пришло время расплачиваться за ошибки. «Так», Та — медленно сказал Верховный Макарка, медленно поворачиваясь к скорчившейся в углу Агате. «Все понятно. Моя дорогая Сильвия наконец-то получила по заслугам». «Что там у тебя?» а mm -hmm. понятно. Нет, она никогда бы не стала дельным магом, так что по делам ей». Он озабоченно поджал тонкие губы. «Я был почти уверен, что-нибудь да случится». И вот оно случилось. Макс с кряхтением устроился в том же самом кресле, где совсем недавно сидела Сильвия. «Ну...» И что ты теперь чувствуешь? Да ну! Ты довольна? Ведь тебе удалось убить хуманскую девчонку, врага. Твоя душа теперь спокойна? Или хочется убить кого-нибудь еще? Например, вырезать целый город? Могу бы сказать неплохой способ. Разрушить все крыши и пустить смертный ливень в дома. Очень впечатляющее зрелище может получиться, должен тебе сказать. О, да, да, хорошо. Я чувствую твою ненависть. Превосходно, ся мне. Жаль только, что твоя ненависть столь густо замешана на постыдном страхе. Ты убил оскорбившую тебя, хорошо. Плохо, что теперь ты вся так и корчишься от ужаса. «Стыдись, сямни с колена, Эктаканов. Едва ли твои предки порадовались бы за тебя сейчас!» У Агаты все плыло в голове, что происходит. Почему этот старик ведет с ней еще какие-то разговоры вместо того, чтобы просто вздернуть на дыбе? «К цели ведет много путей!» Верховный маг носком сафьянового сапожка пихнул бессильно мотнувшуюся головку Сильвии, нагнулся, брезгливо стереть капельку крови с салового мыска. Мудрый не ограничивает себя выбором. Он переходит с одного пути на другой, когда это необходимо. Опять не понимаешь. Ну и бездна с тобой. Так, где тут краска? «Силия всегда питала необъяснимую страсть к сильным эффектам», — он покачал головой. «Надо же! Кровь девочек, Дану! Очень мощное снадобье. Хотя, если подумать, мы вполне обойдемся и другими, можно сказать, домашними средствами». «Ага, вот она». Мак стоял, держа в руках простой деревянный полубочонок. «Отличная алая краска, и никакой вам крови. Маг может все сделать сам. У идеального мага только один инструмент — его собственная голова. И беда тем...» — он покосился на труп внучки. «Кто этого не понимает?» «Ну, сямни. Теперь у тебя выхода нет». Убийство Сильвии — такая штука, что даже я не смогу удержать ярость волшебников моего Ордена. Тебе надо убираться отсюда, да побыстрее. Твоя миссия важнее жизни какой-то глупой девчонки, которая сама виновата в случившемся. Так. Не стой, рисуй пентаграмму. Как угодно грубо, это ложь, что молеешь отклонение линии и все пропало. Агата повиновалась. Да и что ещ еще оставалось сделать? «Становись, центр!» — властно командовал маг. «И открой мне себя! Не думай ни о чем!» «Ливень! На краткое время я удержу его над тобой. Пламень арка пока еще могущественен. Дело твое просто, на первый взгляд. Настичь хозяина ливня и убить его!» «Что?» Она поперхнулась. Больше шансов выжить имеет даже приговоренный к повешению. Ведь веревка может оборваться. «Ты можешь, мне? В твоих руках был меч Дану. «Думаешь, кто другой смог бы так просто прикончить мою самонадеянную внученьку?» «Меч Дану. Это великое оружие. Оружие возмездия». Даже тот, кто всего лишь один раз коснется его рукояти, становится... Ну, по Сильвии видно, кем он становится. Ты приняла имя Льстор царь дерева. Все, что осталось, обрести веру в себя. Этим Сильвией и собиралась заняться, но, увы. Волшебник развел руками. Придется тебе обойтись без этого. «Я направлю тебя прямо к хозяину. Дальше тебе предстоит все сделать самой. Убей его, возьми его меч и его фонарь из черепа, и ты свободна. Ты и твоя родня!» «Но это же...» — слабым голосом произнесла Агата. «Зачем тебе такие сложности, маг? Ты мог бы прикончить меня как-нибудь не столь изобретательно?» А думай также о твоих друзьях, что сидят сейчас у меня под замком. Догадываюсь, что к госпожа Эвелин, равно как и к жонглёру Нодлику, ты теплых чувств не испытываешь, но... Акицуум, Отроша, А Троша? А Смерть Дева? Помни, их судьбы сплетены с твоей. Им идти по твоему горячему следу? «Всему цирку господина Анфима!» «Надо ж, как странно!» «Пригодилась нелепая выдумка, привлекла троих из серой лиги!» «Не дурной улов!» «Так что иди, сямни!» «Иди и помни!» «Сила лесов всегда прибудет с тобой!» И маг неожиданно улыбнулся. «Нет, они положительно, выродки и чудовища!» Мелькнуло у Агаты в голове. «Надо было вздернуть меня и распять за убийство внучки, а он...» «Нет, хумансы должны исчезнуть. Навсегда, как ночной кошмар. Мы вырастим новые леса. Мы разрушим старые города. Мы вернемся в деревянные дворцы». «Все это может случиться», — негромко сказал волшебник. Пути и силы неисповедимы. Судьба может обернуться против нас. — И ты так спокоен? — вспыхнула Агата. Маг легко прочел ее мысли, слишком легко. — Конечно. Маг есть всего лишь вечный странник на великих звездных путях. Жизнь и смерть для истинного мага — ничто. Пустой звук. «Гибели боятся только недоучки!» Он гордо вскинул голову. «Итак, Сямни, ты готова?» «А разве у меня есть выход?» «Ты права, выхода у тебя нет!» «Так, теперь выпрямись. Подними голову!» «Голову подними, я к кому говорю! Смотри мне в глаза! Не моргай!» «Не моргай! Не моргай!»